Глава 28 восьмая. Что там сегодня произошло с тобой, скорой? Я знала, что Райан задаст мне этот вопрос. И я посмотрела на него. Он сидел на водительском сидении. Когда он спросил, куда я хочу отправиться после школы, я сказала, что к дому любовницы моего отца. И он даже не поморщился и не спросил, откуда я знаю ее адрес. Я откинула голову на подголовник и улыбнулась. Мне не нужно было долго учиться, чтобы поддерживать его интерес ко мне. Но мне нужно было ответить на его вопрос. Я внимательно посмотрела на него. Мы выехали на шоссе, и ветер трепал его волосы. Как я могла объяснить, что сказала Кори всего несколько слов, Но они совершили чудо. Или что по какой-то глупой причине это так многое значило для меня? Как я могла сказать ему, что Уилла убросила меня? А мне до боли нужно было ее присутствие. Как могла я? Дурочка, остановись. Поговори с ним. Я почти улыбнулась, снова услышав голос моей сестры. Это успокоило меня. «Я даже не знаю», — сказала я. Райан нахмурился и поднял боковое окно машины. Шум ветра стих, и в машине воцарилась интимная атмосфера. «Что ты хочешь сказать?» Я откашлялась и выпрямилась на сиденье. «Я даже не знаю. Вот что я хотела сказать». «Что это значит?» Я слегка покачала головой. Она сказала мне, что я популярна среди ваших знакомых. А я сказала ей, чтобы она не говорила глупости. Смысл тот же, но слова другие. Я пожала плечами. Я так несчастна. При этих словах Райан повернул голову и посмотрел на меня. Быть популярной не стоит того. Он все еще хмурился, но кивнул и снова сосредоточился на дороге. Включив сигнал поворота, он свернул налево и объехал белую машину. Кирк думает, что она горячая штучка, сказал он. «Это твоя работа?» «Я повернулась к нему, насколько мне позволял сделать этот ремень безопасности. Кори всегда нравился ты, пока не появилась я». «А ты что, хочешь, чтобы она все еще сохла по тебе?» Я пристально посмотрела на него. Он ответил мне недовольным взглядом. «Так ты для этого что-то затеяла?» «Ты злишься на меня?» «Злюсь?» Он озорно улыбнулся. «Нет, вовсе нет. Я уже начал хорошо понимать тебя». Но это происшествие с Корой сбило меня с толку, вот и все. Я не беспокоюсь из-за Коры или из-за Кирка. Если обретенная Корой уверенность в себе привлекает его, я надеюсь, что она и дальше будет продолжать в том же духе, и я надеюсь, что он не причинит ей боли. Я больше волнуюсь из-за тебя. Почему? Я в порядке. И так оно и было. Я была в своем уме». Меня не беспокоило то, что мама не появилась дома. Меня не беспокоило то, что она не повезет меня сегодня повидаться с Робби. Меня не беспокоило то, что я потеряла еще одного члена нашей семьи. Да, я была в полном порядке. И у меня не было никаких проявлений шизофрении. Я впилась ногтями в свою руку и не пошевелилась, даже когда почувствовала, как по руке потекли струйки крови. Это было приятным. и освежающим ощущением. Спустя 30 минут мы свернули с основного шоссе, и Райан посмотрел на мои руки. «Черт! Мак!» Он схватил меня за руку, и я разжала пальцы. На моей руке было пять глубоких ран, из которых текла кровь. Райан выругался себе под нос, включил сигнал поворота и свернул на стоянку около бензозаправки. «Что, черт возьми, случилось?» Резко остановившись напротив невысокого здания, он распахнул свою дверцу. «Вылезай! Нужно срочно обработать твои раны!» Он взял меня за руку, свободной рукой закрыл машину и положил ключи в карман. Не выпуская моей руки, он повел меня внутрь здания и попросил аптечку. Служитель станции протянул ее нам и сказал, что туалет находится сзади. Мы пошли было по коридору, но он рявкнул. «Я имел в виду, что туалет снаружи?» Райан сердито посмотрел на него. «Спасибо. Ваша чуткость удивительна». Служитель пожал плечами и повернулся к другому клиенту. Райан попятился и задом открыл дверь, не выпуская мою руку и мрачно глядя на служителя поверх моей головы. За углом, рядом с пожарным шлангом, стоял металлический столик для пикника. Райан похлопал по нему. «Запрыгивай». Он поставил аптечку на столик рядом со мной, а я вернулась в прежнее отрешенное состояние. Я чувствовала себя так, словно меня завернули в одеяло, укрыв от настоящей боли. И раны на моей руке ни в малейшей мере не беспокоили меня. Райан склонился надо мной и начал обрабатывать мои раны. Я нахмурилась. Мне становилось лучше. Он на мгновение застыл, а потом выпрямился и посмотрел мне в глаза. «Что?» Мне становилось лучше. Внезапно моя голова стала очень тяжелой. Мне захотелось спать. Я подалась вперед и уперлась головой Райану в плечо. Она ушла от меня сегодня. Пробормотала я ему в рубашку. И мне становилось лучше. Райан застонал, а потом медленно, невыносимо медленно поднял руку и положил ладонь мне на затылок. Кто ушел? У Илова. Но это было не совсем так. Она ведь разговаривала со мной, разве нет? Это она была рядом со мной в машине, верно? Райан стоял неподвижно, как статуя. — Уиллоу была рядом с тобой? Я кивнула и выпрямилась. Мне было больно смотреть на него. Солнце было таким ярким, что у него из глаз потекли слезы. Она сначала ушла от меня, но потом в машине снова заговорила со мной. Она говорила с тобой один раз. Это была она? Этот вопрос мучил меня. Она разговаривала с тобой. Он погладил меня по волосам, наклонившись ко мне так, что нас разделяло всего несколько дюймов. Он посмотрел мне в глаза. Я отвела взгляд в сторону. Я не могла смотреть ему в глаза. Я чувствовала, что сделала что-то не так, но не знала, что именно. Я не могла мыслить здраво. Что я сказала не так? Уиллоу, что я наделала? Слеза потекла по моей щеке. Она мне не отвечает. Уиллоу не отвечает. Уиллоу. Я покачала головой. Она ушла. Я хотела, чтобы она вернулась. Мое сердце сжалось от боли. Я хотела, чтобы она вернулась. Я хотела снова разговаривать с ней, чувствовать ее присутствие. Слезы катились по моим щекам. Раен, куда она ушла? Он пристально смотрел на меня. Его зрачки расширились. Уиллоу, я не должна была бы говорить о ней, но она снова бросила меня. Я съежилась, мысленно свернулась в клубочек, И Райан прижал мою голову к своему плечу, и я горько заплакала, а по моей руке медленно стекали капельки крови.